Глава 3. Размещение Рамины Блор не заняло много времени. Колта подмывала выделить ей самую крошечную и неудобную комнату из всех, что могла предложить преподавательская часть замка, но совесть не позволила поступить так с дамой. В конце концов, она тоже только пешка в игре, которая ведется то ли против него, то ли против молодого лорда Ардема, или, возможно, против них обоих. Тем не менее, все планы на день пришлось перестроить. Первого занятия у Колта в расписании не было, и он все еще мог успеть сделать то, что планировал на утро, но теперь у него появились более срочные дела. И прежде всего он собирался переговорить с Ламбертом, выяснить, действительно ли тот знал о приезде Блор и почему ничего не сказал. Колт надеялся перехватить молодого дракона перед лекцией, но в аудитории его не оказалось, хотя до начала оставалось всего пара минут. Не появился он и к сроку, хотя не имел привычки опаздывать. По крайней мере, прежде Колт за ним такого не замечал. Ламберт появился в пустом коридоре лишь спустя три минуты после начала занятия. Он, конечно, не бежал, памятуя о своем высоком статусе, но шел очень торопливо, попутно оправляя одежду и волосы, что заставляло думать, будто он только-только встал с постели, накинул первую попавшуюся под руку одежду и теперь приводит себя в порядок на ходу. Заметив Колта, Ламберт резко затормозил, словно споткнувшись, и, кажется, даже немного смутился. Однако тут же взял себя в руки, улыбнулся, стараясь выглядеть спокойно и независимо, и подошел к ожидающему его ректору. Колт наблюдал все эти метаморфозы молча и неподвижно, скрестив руки на груди и слегка приподняв рассеченную шрамом бровь. В его взгляде читалось только удивление, но он старательно пытался вложить в него еще и укоризну. «Ты что, проспал?» — поинтересовался он у Ламберта, когда тот оказался достаточно близко. Молодой дракон едва заметно смутился, опустил взгляд и как будто даже слегка покраснел. Колд и не догадывался, что он так умеет. Это зародило в нем нехорошее подозрение о причинах внезапной утренней сонливости и опоздания. «Надеюсь, моя дочь сегодня на занятиях?» «Или тоже проспала?» О том, что отношения Ники и Ламберта довольно давно не являются платоническими, Колт, безусловно, знал, и ему это не нравилось. Особенно ему не нравилось то, что они при этом тянутся со свадьбой. Он с пониманием и терпением относился к тому, что Ника выросла в других правилах и в другой морали, признавая свою вину за это. К тому же Гаргульи весьма лояльно относились к добрачным связям, если связь эта была с достойным человеком. А партнера достойнее, чем лорд-дракон, в содружестве придумать сложно. Да и в любом случае он едва ли мог бы читать ей нотации, поскольку имел отношение с ее матерью, но так и не женился на ней. Однако правила драконов заметно отличались, и чем больше времени проходило, тем выше была вероятность, что кто-нибудь вмешается, использует добрачную связь против Ники и в итоге разорвет помолвку. Ламберт уверен, что ему как главе рода никто не указ, но Колт знал, что все немного сложнее. Да и сам Ламберт в теории мог передумать по той или иной причине. Колт, конечно, не так уж и хотел породниться с рабанами. Но ему казалось, что Ника искренне и прочно влюблена, и разрыв разобьет ей сердце. Какой отец пожелает такое своему ребенку? Он считал выбор дочери достаточно приемлемым, поэтому мог принять этот союз ради ее счастья. К тому же брак с драконьим лордом дал бы Нике определенную неприкосновенность, которая была крайне необходима, учитывая ее сомнительный дар. Его вопрос вызвал у Ламберта заметное и вполне искреннее удивление, что сразу давало понять, проспал он явно... Не из-за бурной ночи любви. «Не знаю, я ее сегодня еще не видел», — ответил дракон с нежной улыбкой, которая появлялась на его лице почти всегда, когда он говорил о Нике, что еще больше примеряла Колта с выбором дочери. «Значит, ночью спать тебе мешала не она. Так что же это было?» Ламберт в ответ промолчал, лишь выразительно посмотрел на него. Могла быть только одна причина, которую он не стал бы называть вслух. «Ты опять...» Колт разочарованно покачал головой. Я уже говорил тебе, это опасно. Не стоит делать это ради развлечения. Да я же аккуратно. Меня никто не видел, понизив голос, попытался оправдаться Ламберт. И это не ради развлечения. Я тренирую навыки. Вы свои отрабатывали годами во время войны и последовавшей за ней охоты на некромантов. Моя оборотная форма крупнее вашей, управлять ею сложнее. Нужна практика. Колт недовольно поджал губы и инстинктивно бросил быстрый взгляд по сторонам, убеждаясь в том, что в коридоре кроме них больше никого нет. Он категорически не любил, когда кто-то вслух упоминал его способность к обороту. Он уже много лет старательно скрывал это, обращаясь в горгулью только в крайних случаях, когда иначе нельзя. Большинство оборотней — волки, медведи, горгульи, драконы и некоторые другие — потеряли способность к обороту несколько веков назад удивительно но знание о причинах случившегося тоже было утрачено несмотря на способность драконов передавать по наследству память поколений вероятно тогда никто так и не понял что произошло и почему так или иначе а после нескольких путешествий на изнанку мира клёли в критической ситуации в которой иначе было не выжить способность оборачиваться колту вернулась и в первый раз ему действительно оказалось непросто управиться с новым телом которое стало почти вдвое крупнее, особенно тяжело было с крыльями. Но даже когда это помогло в сражениях на полях войны с некромантами, Колт старался не злоупотреблять обретенной способностью и учился на практике все в тех же крайних случаях, только в полном одиночестве. Понимал, что драконы не оставят его в живых, если узнают. Они не любят тех, кто сильнее. К Ламберту способность к обороту вернулась недавно и тоже в критической ситуации, угрожавшей его жизни. Правда, в отличие от Колта, он на изнанке мира никогда не был. Его с ней связывала только Ника, но этого, видимо, оказалось достаточно. Или же дело в чем то еще. Колт считал, что молодой дракон ведет себя слишком беспечно. Да, в первый раз он обернулся случайно, и не его вина, что свидетелями тому стали сам Колт, милиса Ника и четверо милитов Но после он дал понять своему дяде Эферу Урлану и десятку драконов-телохранителей, что обладает возможностью которой нет у них, так что разговоры о его обороте ходили по всем землям Ардема. Наверняка звучали в столице и, вполне вероятно, расползлись по всему содружеству. Ламберт считал, что это защитит их всех от новых попыток вторжения и захвата замка, но Колт не был настроен так оптимистично. «Меня никто не видел», — с нажимом повторил Ламберт в ответ на озабоченность на его лице. «Я ушел в мертвые земли, обернулся там и к границе не подлетал». Ты считаешь, меня это утешит? Там опасно. Переходить границу запретили не просто так. Я понимаю. И ко всему готов. Не волнуйтесь, ректор Колт. Вы, кстати, что-то хотели, раз ждали меня здесь. Просто я уже и так опаздываю. Он обезоруживающе улыбнулся, давая понять, что тема с его тренировочными полетами над мертвыми землями закрыта. Колта оставалось только вздохнуть и подчиниться. В конце концов, Ламберт уже не маленький, и ему нельзя что-то запретить поскольку в землях Ардема распоряжается он. Ректор Академии может разве что сделать ему выговор за опоздание на лекцию, но смысла в этом колд не видел. Он хотел бы рассказать дракону больше, чтобы предупредить его о возможной опасности, но не мог. Слишком многое придется открыть из того, о чем он поклялся молчать до конца своих дней. «Да, у меня есть к тебе вопрос. Рамина Блор. Это имя тебе о чем нибудь говорит?» На лице Ламберта сначала отразилось непонимание, но через секунду его сменило осознание, а следом пришло и раскаяние. Он прикрыл глаза и неловко потер рукой лоб. «Простите, я должен был вас предупредить, но у меня совсем вылетело из головы, правда?» «Она уже здесь?» «Да, судя по всему, приехала на рассвете и сразу же отправилась рыться в моем кабинете». «А вы его не запираете заклятием?» — удивился Ламберт. «Теперь, по всей видимости, придется. Но прежде никто не смел туда заходить», — проворчал Колт. «Даже в мою башню без приглашений рискуют приходить только милиты. Но ну, еще ты захаживал книги, конечно, но, насколько мне известно, никогда не посягал на мою территорию». «Я же не самоубийца», — хмыкнул Ламберт, криво ухмыляясь и вызывая своими словами улыбку и у собеседника. «В отличие от этой Блор. Интересно, это смелость или безрассудство?» «Скорее, надежно прикрытые тылы. Ты знаешь, кто она и зачем ее послали? Явно же не для того, чтобы облегчить мне жизнь!» Ламберт покачал головой. «Увы, я мало знаю. Никогда с ней прежде не встречался, так что, вероятно, она не из наших земель. Вроде как дочь кого-то из эферов, но побочная». Она сказала, что ее приемный отец — высокопоставленный дракон Эфер-Урлан? Нет, у него трое сыновей, ему нет смысла давать законный статус побочной дочери. Култ, не ищите в этом заговора. Думаю, они просто пытаются продемонстрировать, что могут нам хоть в чем то указывать. Я согласился только, чтобы еще больше не раздражать совет. Но если она будет совать нос не в свои дела, я выгоню ее и запрещу ступать на земли Ардема. «А ты думаешь, есть шанс, что она не будет совать нос в наши дела?» — нахмурился Колт. «У нас здесь слишком много тайн от совета, чтобы я не переживал из-за их ставленника». «А если кто-то просто пристроил побочную дочь на хорошую должность?» — улыбнулся Ламберт. «Или наоборот, сослал подальше, поскольку она в чем-нибудь провинилась. Даже если это не так...» «Я уже вам сказал, я не дам госпоже Блорна вредить вам, Нике, мне или Академии Гаргулей, не волнуйтесь и позвольте мне все же начать лекцию». Колт не разделял такого оптимизма, но допускал, что дело в приобретенной подозрительности. Слишком редко жизнь баловала его чем-то хорошим, поэтому он привык в первую очередь ждать плохого. Но в то же время понимал, что продолжать сейчас этот разговор бессмысленно. Главное, Колт узнал. Ламберт действительно был в курсе пополнения в штате Академии, приезд Блор был ожидаем, вероятно, он и правда просто забыл сказать. Но как бы ни было, женщина уже здесь, и придется с этим как-то жить. Сейчас ему оставалось только отойти в сторону и позволить Ламберту все же начать лекцию.